Если ротному комитету воспрещалось касаться боевой подготовки и боевых сторон деятельности части, то такой оговорки относительно полковых комитетов уже не было. При этом командир полка мог обжаловать, но не имел права приостановить постановление комитета. Наконец, на комитеты возлагалась обязанность входить в отношения с политическими партиями без всякого ограничения, посылать в части депутатов, ораторов и литературу для разъяснения программ перед выборами в учредительное собрание. Этот акт, санкционировавший превращение армии во время тяжкой войны в арену для политической борьбы и лишавший начальника права быть хозяином своей части, явился одним из главных этапов По пути разрушения армии. Интересно сопоставить взгляд по этому вопросу об армии анархиста Махно, выраженный в приказе одного из его командующих войсками Володина от 10 ноября 1919 года. Ввиду того, что всякая партийная агитация в данный боевой момент вносит сильную разруху в чисто боевую работу повстанческой армии. Категорически объявляю всему населению, что всякая партийная агитация до окончательной победы над белыми мною совершенно воспрещена. Через несколько дней из-за протеста Ставки военное министерство приказало немедленно приостановить введение в жизнь приказа в части, касающейся комитетов. Там, где таковые уже организованы, можно их оставить, чтобы не вносить путаницу и дезорганизацию. Министерство признало необходимым переработать главу о комитетах на основаниях приказа Верховного Главнокомандующего, более отвечающего нуждам войск. Таким образом, армия к середине апреля имела многочисленные системы войсковой организации, свои нелегальные, созданные до апреля, установленную ставкой и вводимую министерством. Эти противоречия, перемены, перевыборы могли бы поставить части в большое затруднение, если бы комитеты сами не упростили вопроса они отбросили все сдерживающие и регулирующие рамки и начали действовать по своему усмотрению. Наконец, во всех населенных пунктах, где только квартировали войска или военные учреждения, образовались местные солдатские советы или советы солдатских и рабочих депутатов, не подчинявшиеся никаким нормам и сделавшие своей главной специальностью Укрытие дезертиров и беззастенчивую эксплуатацию городских и земских управлений и населения С ними власть не боролась вовсе, их не трогали И только в конце августа военное министерство, выведенное из терпения бесчинствами этих тыловых учреждений Сообщило печати, что оно предполагает заняться разработкой особого положения о них Кто же входил в состав комитетов? Настоящего боевого элемента, живущего интересами армии, понимающего условия ее быта, проникнутого военными традициями, в них было очень мало. Доблесть, мужество, преданность долгу. Все эти невесомые ценности не имели спроса на арене митингового строительства новой жизни. Солдатская масса, к великому сожалению, невежественная, неграмотная, уже развращенная, не доверявшая своим начальникам, выбирала своими представителями по преимуществу людей, импонировавших ей хорошо связанной речью, внешней политической полировкой, вынесенной из откровений партийной литературы, но больше всего – без застенчивым угождением ее инстинктом. Как мог состязаться с ними настоящий воин, призывавший к исполнению долга, повиновению и к борьбе за родину, не щадя жизни?